Глава 8 Чудо рождения. Когда за Эриком закрылась дверь, Алира, упорно смотревшая в стену, повернула голову. Она не была готова к этой встрече, и сейчас чувствовала себя разбитой и потерянной. Порывисто стерев непрошенные слезы, тяжело поднялась, нужно умыться, и... Острая боль, пронзившая поясницу, скрутила пополам, а по ногам хлынуло что-то теплое. Стало страшно. Алира закричала. А затем пришла боль, и крик перешел в рев. «Госпожа, что с вами?» В комнату ворвалась обеспокоенная Инда. «Найди Галандиль быстро приведи ее!» Инда замешкалась, боясь оставлять Алиру одну. «Ну что ты стоишь? Бегом!» Повторила, затем ее снова скрутила. Галандиль нашлась неподалеку, все же караулила встречу с ладыкой роуд и сразу поняла, что к чему. «Ложись, девочка моя, все в порядке, у тебя начались схватки». «Какие схватки? До родов еще несколько недель». «Не волнуйся, такое бывает, в этом нет ничего страшного». Галандиль отошла к двери и начала быстро отдавать приказы девушкам. «Принесите теплые воды и чистых полотенец, и крикните управляющего, пусть мужчины принесут родильный стол». Эрик быстро шел по коридору, направляясь в кабинет Дарела. Им еще нужно обсудить вопросы, касаемо рождения и дальнейшей жизни их с Алирой дочери. Она принцесса. И Эрик сделает все, чтобы никто никогда не сомневался и не забывал, чья она дочь. Если Алира пожелает, он построит для них дворец, где она сама будет хозяйкой, и госпожой, а он, Эрик, будет навещать их так часто, как будет возможно в их ситуации. Если бы все зависело только от него, то так нельзя, совсем нельзя. Он был взволнован встречей с Алирой, но если реакция на ее близость ожидаема, она всегда дико возбуждала его, то ментальная зависимость стала открытием. Его сила тянулась к ней, сплеталась в объятиях с ее сущностью. Эрик чувствовал, как она одним взглядом, улыбкой, прикосновением разгоняет тучи в его сердце. Алира поразительная, таких женщин просто не бывает. Пробежавшая мимо Галандиль, пробежавшая мимо Галандиль вывела из сосредоточенной задумчивости, а Инда, казалось, даже не заметила его. Лорд Дорелл оторвался от бумаг, сухо посмотрел на Эрика и предложил присесть. «Нам нужно обсудить будущее моего ребенка». Начал он, как у дверей зашумели, и после короткого стука ворвалась запахавшаяся инда. «Владыка, у госпожи начались роды». «Так рано?» – одновременно воскликнули высокородные правители. Девушка развела руками. «Нужно ждать». Эрик в который раз отказался от предложенного вина. Уже три часа он мерил шагами комнату, ожидая долгожданного известия. Он волновался. Роды были преждевременными и казались безумно долгими. Говорят, первые роды всегда тяжелые, а Алира такая хрупкая, совсем тоненькая, но сильная. Внутри посильнее многих мужчин. «Долго», – сказал Дина, приложившись к кубку. Эрик напрягся. «Какого беса он вообще здесь делает?» Волнуется, словно это его женщина рожает ему ребенка. «Это точно не опасно?» Все терпение Эрика лопнуло. «Хочешь предложить ей перестать рожать?» Фраза, как ядом, пропиталась сарказмом. «Нет, не хочу. Просто волнуюсь. А Лира не твоя забота». «А чья?» Надменно поинтересовался Дина. «Ваша?» Он покачал головой. «Она не твоя больше». Отбросил условности и регалии. «Что он вообще здесь делает?» Огромным усилием воли, сдержав желание отхлестать по щекам дареловского сосунка, спросил Эрик, обращаясь к его отцу. «Это мой дом, и находиться я могу, где хочу». «А Алира?» «Моя», – отрезал Эрик. «И всегда будет моей». «Не твоя». «Хватит», – взорвался лорд Даррел. «Ведете себя, как вздорные мальчишки». «Ну ладно он», – Даррел указал на сына. «Но ты, Эрик!» Оба воздыхателя Алиры насупились, но перестали кидаться друг в друга завуалированными и не очень оскорблениями. Кабинет погрузился в тяжкое молчание и нарушил его еще один тихий стук. Все та же молоденькая Инда вошла и обратилась именно к Эрику. «Ваше Величество, поздравляю! У вас родилась дочь!» Эрик и Дорелл вошли в комнату и сразу услышали, как голандиль дахчет над младенцем. Все были так заняты, что и не заметили прихода господ. «Какая хорошенькая! Ты была очаровательна, когда родилась!» «Но она лучше!» – заключила Инда. Она вытерла малышки личико и замотала в белоснежную пеленку, вышитую серебряной нитью. «Такой же, как волосы новорожденной!» «Даже нет сомнения, чья она дочь», – проговорила Голандиль, погладив девочку по редким серебристым кудряшкам. «А ты молодец, хорошо справилась, роды были легкими». А Лира возмущенно фыркнула. «Ничего себе легкие! Какие же тогда тяжелые! У нее почти не осталось сил. Такая чудовищная боль! Она, как и всякая женщина до нее, надеялась, что больше такого не испытает». И это последний рождённый ею ребёнок. Но плохое быстро забывается. Остаётся только радость материнства. С помощью двух инда Алира кое-как перебралась на кровать и дала себя переодеть в свежую надушенную сорочку. Влажной тканью ей обтёрли лицо и дали выпить целебного настоя, прибавлявшего сил. Хм, прокашлялся Дорелл, привлекая внимание. «Милорды?» Поклонилась Галандиль и положила малышку на грудь матери. Эрик присел рядом и с легкой улыбкой наблюдал, как этот маленький комочек, его дочь, припала к пышной груди. Он совершенно не вовремя отметил, что Алера приятно глазу округлилась. Малышка через несколько мгновений закрыла глазки и сладко засопела. Эрик протянул руки, желая прикоснуться к ребенку, дать свое благословение. «Я нареку тебя, Самира». «Королева леса», – торжественно произнес он. Сила взвихрилась, чувствуя себя подобного, равного. Это его дочь. И внешне, и внутренне. Алира картинно закатила глаза. Эрик выбрал имя ребенку, даже не поинтересовавшись мнением матери. Но сил спорить с ним не было, а имя действительно красивое, достойное принцессы. «Самира была зачата в браке и является моей законной дочерью, и принцессой», – продолжал Эрик, призывая всех присутствующих быть свидетелями его слов. «Официальные бумаги мы сегодня же оформим и подпишем». Он осмотрел всех и попросил. «Оставьте нас с Алирой». Галандили, Две и повитухи быстро скрылись за дверью. Лорд дарел бросил взгляд на воспитанницу и, дождавшись едва заметного кивка, вышел. «Я счастлив, что у меня родилась дочь» и что подарила ее именно ты. Он поймал блестящий черный локон, взмокший от натуги и страданий. «Я никогда не жалел, что встретил тебя, что женился. Единственное, о чем жалею, что не сделал тебя счастливой». «Ты подарил мне ее?» А Лера поцеловала дочь в серебристую макушку. «Я не могу остаться», – шепнул Эрик. «Сейчас ей стало даже жаль его расставаться с частичкой себя». Очень трудно. Она почувствовала это, когда уезжала от него. И сейчас сочувствовала, что ему приходится проходить через это. «Уезжай. Каждый год в этот день я буду писать тебе о нашей дочери. И когда ты сможешь приехать, мы будем здесь». «Эрик ведь необычный индар. Он король. А король не может оставлять королевство и приезжать в долину, когда ему вздумается» это Алира очень хорошо понимала. А еще он муж. Муж другой женщины. И навещать бывшую жену оскорбительно для настоящей. это Алира тоже понимала. «Алира, хочешь собственный дом? Свои земли? Все, что хочешь? Что пожелаешь?» «Не надо», – мягко улыбнулась она, рассматривая дочь. «Какая же она сладкая. Я останусь здесь. Пока». Эрик согласно кивнул и прикоснулся губами к прохладному лбу Алиры. Сейчас они с Дорелом покончат с формальностями, и нужно возвращаться домой, в Роутвуд. Для Индара покидать родное дитя – тяжкое испытание. Но у Эрика не было выбора.